Глава восьмая. Повишею было паузу нарушил Дипольд Гейнски. Фальцграф непременно напомните, громко, во все усы слышенье. Первым марграфа и его людей вызвал я. Асландские рыцари неприязненно покосились на соперника. Значит, и первый бой мой Не глядя в их сторону, задиристо выкрикнул сын асландского курфюрста: "А поединки он говорил уже как о деле решённом. Впрочем, по большому счёту так ведь дела и обстояло. Если я одолею защитника Альфреда Аберландского, то и с марграфом тоже первым драться мне, или в том случае, если я погибну. Это несправедливо", поспешил вмешаться Генрих Медведь. "Если зачинщиков несколько, очередность поединков должна определять вызываемая сторона". Авландские рыцари заволновались, зашумели. В самом деле, Рудольф Нидербургский, на правах хозяина, обратился к ненавистному соседу: "Не мешало бы определиться, господин барограф, с кем именно будет биться ваш рыцарь сначала, с кем потом, или уж извольте выставить против каждого зачинщика по одному благородному защитнику", что, конечно же, было невозможно. Теперь уже Рудольф глумливо улыбался в лицо собеседнику. Двух десятков опоясанных золотошпорах рыцарей в дружине маркграфа никак не наберётся. Невооружённым глазом видно, из всей сотни едва ли двое-трое смогут претендовать на высокое рыцарское звание. Остальные обычные солдафоны, сброд, книхты, посаженные в сёдла, отребяи и головорезы из простонародия. Альфред однако ничуть не смутился. "А мой ответчик будет драться один", неожиданно заявил марграф. Против всех, сразу. Что, выдохнул Рудольф. Что? Глухо пророкотал и подшли Мадипальд. Что? Оцепенели прочие рыцари. Змеиный граф продолжал изумлять своей непредсказуемостью. Один, спокойно повторил чернокнижник. Против всех и сразу. И вновь первым вознегодовал Дипальдславны. Альфред Берландский, ты хочешь, чтобы лучших осланских рыцарей упрекали в недостойной победе? Хочешь, чтобы мы попросту смели числом и затоптали на ресталище единственного противника и тем самым покрыли себя бесчестием? Крылья марграфских наплечников, украшенные извивающимися змеями, чуть шевельнулись. Вы сами дали мне право ставить условия поединка, битвы. Дипальд выругался. К месту сказанное уточнение. Когда 2 десятка на одного это уже не поединок. Впрочем, и не битва тоже. Это избиение. И где же тут слава? Не слава тут, позор, сплошной позор, позорище. Нидербурский бурграф тоже был задачен не на шутку. Один защитник против нескольких зачинщиков сразу. В обычном сражении, когда бьются ланскнехт-наёмники, не ведающие законов рыцарской чести, или в какой-нибудь пьяной драке черни, такое встречается сплошь и рядом. Но чтобы на ристалище, в рыцарском турнире, неслыханно: "Что за комедию ломает перед ними марграф?" Или это ещё одна хитрость выставить изначально неприемлемые для благородных противников условия боя и, услышав отказ, гордо удалиться. Попытаться удалиться, по крайней мере, Но какой риск? Если разгорячённые и обезумевшие от гнева сланские рыцари всё же примут условия. Никто из них от боевись пока не отказывался. Да, если примут, тогда всё сложится ещё более замечательным образом, чем мог представить Рудольф. Но уж очень гладко тогда это самое всё выйдет. Подозрительно гладко. А чернокнижник не из тех людей, с которыми выходят именно так. Так нельзя, выкрикнул Генрих Медведь. Так не принято. На благородном состязании должно соблюдаться равенство сил. Марграф, вы нарушаете правила ристерского поединка. Вы посягаете на самую суть ристаличных схваток. Отнюдь, возразил Альфред. Я всего лишь изменяю их, а изменения правил допустимы. Раньше к приберу никто ничего не слышал о рёнии. Теперь же скачки с копьём и рём тарчем распространённая забава. Что же до равенства сил в предстоящей схватке, то смею заверить, господа, моему хм, рыцарю вполне по силам управиться со всеми вами сразу. Нет, это уже было слишком. Кто, кто, но диполь славный долго слушать оскорбительную речь не привык. Фальцграф бросил коня на ограждение. Жерди и доски с треском повалились под копытами и грузью рослого жеребца. Конь Альфреда, стоявший за оградой, испутно пригнул ушами. Однако сам Чернокнижник и бровью не повёл. Я буду первым, кто сразит твоего защитника, марграф, негромко пообещал Дипольд. Я очень постараюсь сделать это прежде, чем в бой вступят другие, и когда он пойдёт, тебе тоже придётся иметь дело со мной. Сначала со мной, а никакого потом для тебя уже не будет. Принято. Альфред расплылся в довольной улыбке и посмотрел на трибуны. Бурграфы, турнир продолжается. Распрягайтесь любезно, сосед. И поделать с этим уже ничего было нельзя. С чувством нереальности происходящего, с неприятным ощущением, что он выполняет не свой замысел, а чужую волю, Рудольф дал знак герольдам. Трубный звук, настороженный и неуверенный, пронёсся над ристалищем, вокруг которого почти не осталось зрителей, и тут же захлебнулся, оборвался. Осланские рыцари смотрели хмуро, но больше не возмущались и не возражали, и не покидали турнирного поля. Никто не покидал, ни один. Ненависть к чернокнижнику и оскорблённое самолюбие были сейчас сильнее благородных позывов. Какой вид турнирных схваток выбирает вызываемая сторона? Растерянно проговорил бурграф заученную фразу. Конный или пеший бой, на мечах или булавах, копейный герстях? Механический Рёнин гештих, одна из разновидностей средневековых турниров. Хотя Рудольф Нидербургский Асюксия упомянутый механический рыонин не подразумевал и не предполагал смертельного исхода, а речь ведь сейчас шла именно о смертном бое. Механический. Опять ухмыльнулся каким-то своим неведомым мыслям баронграф. Именно механический дорогой бурграф, но только не рыонин. забиванием счетов сегодня мы ограничиваться не станем. Что значит механически, но не Рёнин. Рудольф Нидербурский свёл брови. Я не понимаю вас, марграф. И не нужно, оскалился проклятый аберландец. Мой рыцарь выйдет пешим, с оружием, которое сейчас при нём. С чем выступят ваши зачинщики? Чернокнижник окликнул пренебрежительным взглядом асландских рыцарей. Мне неважно. Впрочем, чтобы поскорее покончить с этим делом, пусть благородные рыцари Астланда остаются как есть, в своих доспехах и со своими копьями. Нет, это вообще уже не везело ни в какие ворота. Пеший боец против целого отряда тяжело вооружённых всадников. Марграф определённо трунулся рассудком. Впрочем, если это и беда, то в первую очередь его собственная. Итак, приступим. Альфред Чернокнижник с лязгом опустил забрало. Давай, поднять, что необходимое условие оговорено, и время пустопорожней болтовни закончилось. Но всё же неровнота ли отгородился незваный гость своей стальной маской, где ваш рыцарь Марграф спохватился Рудольф Нидербургский, где защитник и сам курграф и его благородные гости Нидербургская стража смотрели на дружинника Марграфа. пытаясь угадать, кто же из них станет тем безумцем, которому надлежит в одиночку пешим выступить против 20 конных асландских рыцарей. Однако в свете Альфреда не было движения. Ни один чужак не торопился покинуть седло и ступить на истоптанную ристалечную землю. О страшной шестиколёсной павужке чернокнижника асландцы как-то позабыли. А между тем мой рыцарь хмыкнул марграф Защитник, он там. Между тем, именно на повозку указала закованная в сталь рука Альфреда Аберландского.